Глава сорок шестая. Выпускной бал. Назовите ваше имя, промолвил бархатный голос. Эльдарель Намор. Прозвучало в ответ. Простите, но вас нет в списке приглашенных. Спокойно ответил голос с той же доброжелательной интонацией. Я гость по приглашению Ефания Арас. Она выпускница. Вежливо ответил Эльдарель. Ефания Арас, вы подтверждаете, что этот молодой человек является вашим гостем? – спросил голос. – Да, – ответила Фаняша, почувствовав, как Эльдарель сильно сжал ее руку. Хорошо. Добро пожаловать на бал. Желаем вам приятно провести время. Благодарю. Вежливо ответил Эльдарель и потянул Фаняшу в сторону раздающейся веселой музыки. На самом деле я пригласил тебя только для того, чтобы самому попасть на бал, сказал Эльдарель и с улыбкой посмотрел на Фаняшу, ожидая ее реакции. Да, и я тебя пригласила только в качестве поводыря, так что мы квиты, кокетливо ответила Фаняша и сделала легкий книгсон. Мне нравится твое настроение, сказал Эльдарель. В таком случае давай держаться рядом, чтобы ты не сбила кого-нибудь. Сегодня здесь большое скопление любителей танцев. «Сколько их?» Спросила Фаняша, вглядываясь в пространство перед собой. «Я вижу только мерцающие огоньки». «Ну, примерно столько же, сколько было на соревнованиях по клаудсерфингу. Помнишь?» «Помню». Фаняша представила огромную толпу ангелов и сжалась от волнения. «Твой отец тоже здесь?» Спросила она. «Конечно», — отозвался Эльдарель. Он обычно открывает школьный бал Произносит торжественную речь Удивительно, что тебя нет в списке приглашенных Отец позаботился об этом, когда узнал, что я помогал тебе в библиотеке читать запретную книгу Он исключил меня из списка Видимо, забыл о том, что каждый выпускник имеет право пригласить одного гостя Вот ты меня и пригласила Спасибо, улыбаясь, сказал Эльдарель И сжал руку фоняши в знак благодарности «Но ему это явно не понравится», — испуганно сказала Фаняша «А он у тебя суровый? Может быть, не стоит туда лететь?» «Мне казалось, что ты очень храбрая» «Чего же ты сейчас испугалась?» — мягко произнес Эльдарель И ускорил полет, увлекая за собой Фаняшу Музыка и шум ликующей толпы становились все громче «Не волнуйся, он ничего не сможет сделать. Мы же не нарушаем никаких правил», наклонившись к уху Фаняши, сказал Эльдарель. «Ты выпускница, я твой гость, так что мы имеем право находиться на балу и танцевать». «Ты же любишь танцевать?» «Да, но я никогда не танцевала, будучи почти незрячей», растерянно ответила Фаняша. «У меня перед глазами все мелькает, и я не понимаю, что происходит вокруг». «Разве для танцев нужно зрение?» «Мне кажется, главное в танце надежный партнер», сказал Эльдарель, и она почувствовала, что может и хочет ему довериться. «Закрывай глаза, чтобы вообще ничего не видеть. Если хочешь, я могу тоже закрыть». С этими словами Эльдарель увлек Фаняшу туда, где музыка звучала так громко, что заглушала гул толпы. «Ефания Арас...» Громко сказал Эльдарель, наклонившись к Фаняше, чтобы она могла его услышать. «Разрешите пригласить вас на первый танец!» «Поскольку я скоро исчезну», — смеясь ответила Фаняша, «этот танец может быть для меня первым и последним. Я согласна». «Танцевать с закрытыми глазами. Наверное, это лучшее, что можно сделать перед исчезновением», — подумала Фаняша и начала кружиться». «Может быть, только так и нужно танцевать, как в последний раз!» Эльдарель... Смело полетел вперед, увлекая за собой Фаняшу, и они соединились с ритмами музыки. Он останавливался и на вытянутой руке позволял ей продолжать полет вокруг него. Разворачивался, вытягивался в одну сторону, на мгновение отпускал ее руку, и она начинала кружиться. Он снова ловил ее за руку и раскручивал в другую сторону. Она послушно следовала за ним». «Он направлял ее движение. Она ощущала себя легкой и воздушной. Он был благодарен ей за доверие. Они кружились в танце и чувствовали себя невероятно счастливыми. Танцевать с закрытыми глазами – незабываемое ощущение». Зрение обычно отнимает много энергии и внимания. Оно цепляется за окружающие объекты. Появляются рассуждения о том, насколько правильно и красиво мы двигаемся, как это смотрится со стороны. А если закрыть глаза, тело начинает жить своей жизнью. Оно становится более гибким, легким и отзывчивым. Когда так танцуют двое, оно становится музыкой в исполнении оркестра. а он – виртуозным дирижером, который направляет. Конечно, и музыка, и дирижер самодостаточны, они могут существовать отдельно, но только вместе они способны создать волшебные мгновения гармонии чистого звучания, от которых открываются сердца. «Хэк-хэк!» – раздался громкий звук, и музыка прекратилась. Фаняша распахнула глаза, но не увидела ничего, кроме яркого света прожекторов, которые, как ей казалось, были направлены именно на нее. Она испуганно спряталась за спиной Эльдареля. Снова раздался голос, призывая тишину. Гул толпы стал послушно стихать. Это отец, сказал Эльдарель. Если бы ты видела его выражение лица, когда мы танцевали... «Мне кажется, он в бешенстве. И больше всего от того, что ничего не может сделать», — победным голосом сказала Эльдарель. «Все по правилам». «Значит, ты не закрывал глаза?» — шепнула Фаняша. «Я посчитал, что так будет лучше», — спокойно ответил Эльдарель. «Я все-таки мужчина. Я обязан следить за тем, что происходит вокруг. Только женщина...» может позволить себе полностью расслабиться в танце. Фаняша незаметно улыбнулась. Ей было неожиданно приятно чувствовать заботу со стороны Эльдареля. «Дорогие выпускники и гости! Я, архангел Варидокс Намор, приветствую вас на выпускном балу Урбазиума!» «Добро пожаловать!» – зазвенел голос Варидокса – И ликующая толпа отозвалась дружными аплодисментами. Сегодня, как полагается, будут награждены выпускники средней и высшей школы Урбазиума, а также нас ждет незабываемый праздник наш выпускной бал украсят лучшие мастера и музыкальные исполнители. Среди них Этазира Сели, Нанатея, Лавофилисиус. «И... Внимание!» Варидокс сделал паузу, и публика затихла в ожидании. «Впервые на выпускном балу для вас выступят неподражаемые Старгацис и Мул!» Публика взорвалась аплодисментами и дружным свистом. «Обожаю их песни», — сказал Эльдарель и сжал руку Фаняше в предвкушении выступления любимых артистов. «Но прежде, чем мы начнем бал», – четко произнес Варидокс со свинцом в голосе, – «я должен позаботиться о порядке». Фаняша испуганно прижалась к спине Эльдареля. «Как вы знаете, основная задача архангелов – хранить порядок, следить за тем, чтобы законы и правила нашего мира четко соблюдались». Среди вас есть тот, кто не имеет права здесь находиться. И я вынужден попросить его покинуть бал. Отовсюду послышался шепот и обсуждение. Кого имеет в виду Варидокс? «О ком он говорит?» – дрожащим голосом спросила Фаняша. «Сейчас узнаем. Я уверен, что нахожусь здесь на законном основании», – решительно ответил Эльдарель. «Итак, зачитываю!» — повысил голос Варидокс, призывая публику к тишине. «В правилах выпускного бала сказано, что на балу могут присутствовать ангелы, являющиеся выпускниками школы, а также их гости в количестве одного приглашенного на каждого ангела», — произнес он медленно. «Поэтому я прошу Ефанию Арос покинуть этот бал». «Меня?» Тоненьким голосом спросила Фаняша. Не понимаю. Где здесь нарушение правил, вступил Эльдарель? Ефания Арас является выпускницей средней школы Урбазиума. Да, с ухмылкой ответил Варидокс, но в правилах сказано, что на балу могут присутствовать только ангелы. А Ефания Арос, к моему глубочайшему сожалению, ангелом не является. Что? Как? Не является ангелом? «Как это возможно? Что он имеет в виду?» Понеслась в публике волна вопросов, перемежаясь сохами и ахами. Сердце Фаняши бешено забилось. Она почувствовала сильное головокружение. Шепот толпы стал сливаться в один звенящий невыносимый гул. «Я не понимаю!» – крикнул Эльдарель, и его голос отозвался в голове Фаняши долгим эхом. «Я не понимаю, не понимаю, не понимаю!» звучало у нее внутри. «Здесь все предельно ясно», — резко ответил Варидокс. «Ефания Арос не является ангелом в чистом виде. Она создана в высшей лаборатории архангелов экспериментальным способом из души человека. Она не имеет права находиться на этом балу среди ангелов». «Поэтому я прошу ее немедленно покинуть пространство». Услышав это, Фаняша вырвала руку и, сломя голову, полетела прочь, Прочь от этого голоса, от шипящей толпы, от этих слов, которые всеми силами пыталась забыть. Она не ангел, созданный из души человека, экспериментальным способом. Эти слова безжалостно проникали в самое сердце, мгновенно прорастали там и распространялись по всему телу, опутывая его колючими корнями.